«Бася вчера вечером к Анне на массаж поехала. Ну, знаешь, у нее все шея болит, потому что она ею все время крутит, когда в чужие дела нос сует!» — не удержалась я, Марлена хихикнула. И она на работе телефон забыла. Анна ей там, как потом выяснилось, обзвонилась. Десять неотвеченных вызовов. Хотела отменить сеанс, но Бася не ответила. Злой рок. В кои-то веки Бася была нужна и не ответила. В общем, она приехала, а там у подъезда машина Стаса. Бася сначала подумала, что он просто перед ней приехал, ну, на массаж. Да уж, как я понимаю, сухих его отмассировала. Я никогда не любила сухих. С тех пор, как Марлена притащила ее из фитнес-клуба, Я так ее и не полюбила. Она была слишком спортивная, чтобы нравиться мне. Дело даже не в том, что она худая. У нас и Люська Венга худющая, и Бася, кстати, уже вполне стройная. Только мы с Карасиком и Марлена вечно худели. Вернее, мечтали похудеть, но сухих была именно такая, какой нам всем. Никогда не быть, даже если бы мы вообще бросили есть, пить и только бегали по беговой дорожке. Сдохли бы, но так бы не выглядели. Она накачанная, загорелая, со здоровыми пластичными мышцами, с длинными спортивными ногами. Сразу понятно, что такая девушка должна создаваться годами, с самого детства, чтобы и фигурное катание, и гимнастика, и бальные танцы с грамотами и юношескими разрядами. Уж как и почему Сухих стала массажисткой, не знаю. Но она воспринимала фитнес-клуб как свое персональное брачное агентство. Она вообще все воспринимала сквозь призму возможного устройства своей личной жизни. Замуж она хотела страстно. Теперь выясняется, что настолько страстно, что даже решила замахнуться на святое, на мужа подруги. «Свинья свиньей!» Я у нее никогда ничего себе не массировала. Честно говоря, как-то я вообще к массажу отношусь с... с настороженностью. И потом дорого, удовольствие, кусающее за карман. Но Марлена от ее массажа была просто в восторге. Всем ее рекомендовала, и все были в восхищении. Даже Карасик. Они, кажется, даже вместе с Сухих бегали одно время. Но за Сухих разве угонишься? Даже она старше моего несчастного Карасика на два года. Да, Сухих старше, язвительно подумала я. Старая накачанная лошадь. Да уж, отмассировала. Бася позвонила. Сухих вышла и сказала, что сегодня сеанса не будет, что она не может. Тогда Бася спросила, а почему же Сухих сделала массаж Стасу? Та покраснела, как помидор. А тут из коридора вышел сам Дробин, представляешь, в одних трусах, и сказал, что если уж так надо, можно сеансы провести. Он, мол, подождет на кухне. И Бася хлопнула дверью. Ну зачем? Это же Бася. Она пошла на массаж. Что? Возмутилась я. Она сказала. Только чтобы узнать все детали. И узнала. Не то слово. Мы с ней вчера, наверное, часов до двенадцати говорили. В общем, у этих роман был уже полгода не меньше. Сухих все объясняла, что Стаса вообще не уводила, что он сам пришел. Какая оригинальная формулировка! Не виноватая я, он сам пришел. Подробности выяснялись. Оказывается, Карасик фригидно не устраивала мужа в постели, не умела хорошо готовить. На этой фразе я искренне возмутилась. Ну, знаешь, Марлена, я верю, что Сухих может что-то такое уметь в постели, что никак не может уметь Сашка. Карасик буквально не сможет так изогнуться, как это спортивная. Но насчет готовки я протестую. Это я не умею готовить, а Карасик готовит хорошо. Ты помнишь ее, Наполеон? Ну, конечно же. Это придирки. Сухих просто пыталась как-то оправдаться. В общем, Бася как-то дотерпела до конца массажа и уехала. С истинно женской преданностью... Она мужественно долежала весь массаж до конца. — Усмехнулась я. — Бася любит три вещи. Массаж, сплетни и мужчин по имени Владислав, — кривлялась Марлена, имитируя Басин голос. — И мужчин вообще без имени, — добавила я. — В этом вся наша Бася. Ради дела готова пойти на все, даже отдаться в руки массажиста. Потом она уехала, а Стас там остался. — Ну, что он сказал? — спросила я. Хотя надо было, конечно, спрашивать об этом саму Басю. Первые источники читать лучше всего. — Не знаю. — Наверное, ничего, — хмыкнула Марлена. — Так что, будем собираться перед Новым годом? Ты никуда не уезжаешь? — Никуда, — вздохнула Марлена. — Все только приезжают ко мне. Знаешь. — Давайте уж тогда у меня соберемся, вот только... — А ты не могла бы Карасику позвонить, а то я как-то боюсь. Мне кажется, она сейчас не готова, чтобы ей все сразу позвонили. — А что, думаешь, все уже знают? — Бася звонит со скоростью света, точнее, раззванивает. Это же ее цель в жизни — обеспечивать население информацией. А тут такая новость круче нефти в Мексиканском заливе. — Так что, на той неделе в... во вторник? По вторникам у Марлены был более-менее свободный день, сын после школы шел на секцию по карате, а дочь пока еще была в младшей школе и оставалась на продленке. — Вторник — это быстро, — заметила я. — Надо ее поддержать, — добавила Марлена. — Вот такая она всегда. — знает, что нужно делать в той или иной ситуации. И какого цвета должны быть бумажные платки, которыми она станет утирать слезы брошенные мужем подруги. Причем все это у нее будет получаться легко и естественно, как будто в этом нет ничего сложного. Подобрать вовремя платочки правильного цвета. Надо поддержать. На носу Новый год. Только я не знаю, как мы будем что-то праздновать, Все-таки такое событие, все так грустно. — Это точно. — Знаю. Надо мне карасика пригласить отпраздновать Новый год с нами, и мальчишкам будет веселее. И это говорит женщина, которая чуть не улетела в Таиланд, только чтобы никого не принимать. Тут другой случай, — возразила Марлина. Не понимаю, как Стас мог так поступить. И как теперь я буду смотреть ему в глаза? — Купишь защитные очки? — пошутила я. Смотреть Стасу в глаза теперь удовольствие сомнительное. Но Марлене было хуже всех нас. Ее муж Ваня Альховский со Стасом Дробиным и работал вместе, и состоял, как это говорят, в близких дружеских отношениях. Стас был у него... Кем-то вроде личного помощника и собутыльника. Понятное дело, Марлена и до этого и ЧП не одобряла дружбы с легким оттенком похмелья. А уж как относиться к такому вот коллеге мужа теперь, Марлена не могла и представить. Так что нам делать-то со вторником? Будем готовить или просто посидим? Давайте не готовить. Я моментально одобрила такую правильную инициативу. Дело в том, что на всех наших вечеринках, которые на самом деле фактически являлись утренниками, так как происходили обычно между 11 утра и тремя часами дня, было принято приносить приготовленные своими руками вкусности. Каждая моя попытка изготовить вкусность разбивала со стену опечаток и недостаточных объяснений в рецептах. Однажды я делала блинчики и перепутала страницу, распечатала что-то не то и зачем-то влила в тесто уксус и всыпала соду. Получилось странно. В общем, как уже всем понятно, я готовить не рвалась. — Ну, не знаю. Надо с девочками поговорить. — Уж это неизбежно, — кивнула я. — Понятно, что сейчас... Бася осведомляет всю нашу общественность о катастрофе и скандале в карасиковом семействе. И что в Новый год и в период каникул мы будем обсуждать случившееся, публично позорить сухих, будем спасать карасика. Может быть, Марлена даже пригласит ее к себе на Новый год, а девочки скинутся, и мы купим ей какой-нибудь подарок, ну, как утешительный приз. Муж ушел, зато... Получите красивую коробочку с косметикой. В общем, Новый год обещал быть насыщенным и не скучным. И я с ужасом отметила, что меня это как-то даже не то что вырадует, Ну вот как можно. Ведь карасику моему плохо, но такая насыщенная общественная жизнь в новогодние каникулы обнадеживает. Новогодние каникулы это невыносимо. Длинно и скучно. Сколько холодных зимних дней подряд, и садик будет закрыт. Завтраки, обеды, ужины, прогулки, катание на санках и коньках, укладывание Эли спать, причем не только вечером, но и днем. Нет. Больше выходных я ненавидела только каникулы. Мне кажется, меня поймут все, кто успел побыть матерью. Каникулы. Самое для матери тяжелое время в году. — Нет, надо все-таки что-то такое устроить, чтобы как-то утешить Сашу, — в конце концов решила Марлена к моему глубокому разочарованию. — Так ты и позвонишь? — Ну, конечно, — вздохнула я. — Ну, конечно, позвоню. Куда я денусь? — Телефон сегодня раскалится, это уж однозначно. Нет, нет. — Ну, какой Стас, подлец, а ну... Он что, не мог уйти из семьи после Нового года? После Нового года нет пробок, делать нечего, и все уже больше просто не могут есть. Ну, определенно, первостатейный негодяй.